Глава 11. Свобода. Как могло получиться, что сначала все было так хорошо, а потом стремительно стало настолько плохо? Драконица полетела, она охотилась и добыла пищу, а потом очень крепко спала, впервые за многие дни спала с полным желудком. Она проснулась, успев чуть замерзнуть во сне, и снова думая об охоте и еде. Синтара встала, потянулась и впервые в этой жизни ощутила, что она не только королева-драконица, но и подлинная повелительница трех стихий — земли, моря и неба. Она тщательно обнюхала место своего пиршества, убеждаясь в том, что не пропустила ни кусочка, так оно и оказалось. Прошагав к самому крутому склону каменистой гряды, она посмотрела вниз. Обрыв был крутым. В ней попыталась проснуться неуверенность, однако она ее подавила. Она летела, чтобы сюда попасть, и полетит, чтобы добраться назад. Назад? Она вдруг задумалась о том, зачем ей возвращаться обратно. Обратно к некачественному укрытию и хранительнице, которая едва может удовлетворить ее самые элементарные потребности. Нет, ей совершенно ни к чему возвращаться ко всему этому. Теперь она может летать и сама сможет добывать себе еду. Пора покинуть эти холодные места и перебраться к пропитанным жаром пескам, о которых она грезит с тех самых пор, как вышла из кокона. Пора жить так, как положено драконам. Она стартовала, спрыгнув с обрыва. Мощными взмахами крыльев она поднялась туда, где можно было поймать воздушные потоки, шедшие от раскинувшейся внизу реки, Она поймала ветер широко расправленными крыльями и позволила ему поднимать себя все выше и выше. Набрав в грудь воздуха, она протрубила вызов сгущающимся сумеркам. «Синтара!» — проревела она и обрадовалась тому, что не слышит ответа. Она сделала над рекой широкий круг, пробуя на вкус и запах всю ту информацию, которую приносил ей ветер, На темнеющем небе уже начали появляться первые звезды, и их вид ее отрезвил. Драконы — существа света и дня. Они по доброй воле ночью не летают. Ей нужно найти такое место, где можно будет приземлиться, где для нее найдется убежище от ночного холода и надвигающегося дождя. А еще внезапно поняла она, ей нужно найти такое место, откуда было бы удобно стартовать, Взлетать с гряды оказалось намного проще, чем с речного берега. Синтара накренила крылья, намереваясь сделать широкий круг. Однако с приходом вечера воздух остыл, а ветер усилился. Поток воздуха подхватил ее и направил по гораздо более широкой дуге. Он безжалостно увлекал в сторону самых глубоких мест стремительной реки. «Не паниковать», — сурово приказала она себе, — «она умеет летать». Если она окажется над рекой, это еще не будет означать, что ей угрожает опасность. Она оттеснила воспоминания о том, как едва спасла свою жизнь во время внезапного паводка. Теперь никаких страхов. Она замахала крыльями и набрала высоту. Дождя не было, что ее радовало, однако прояснение принесло с собой и похолодание. С заходом солнца стало подмораживать, и она вдруг ощутила скопившуюся за день усталость. Это был ее первый день полетов, и в отсутствии возбуждения, вызванного первым стартом, она почувствовала, насколько утомлена. Она заметила, каких усилий ей стоит держать задние лапы в нужном положении относительно туловища. У нее ныли суставы. А потом она обратила внимание на то, насколько далеко от обоих берегов оказалось. Синтара снова повернула на новый круг и снова почувствовала, как предательский ветер, относит ее прочь от берега к центру реки. Она осмотрелась вокруг, ища место для приземления, любую возвышенность. Под ней раскинулась река, и оба берега находились в пугающем удалении. Она пошла на еще один круг, ощутив прилив решимости. Устремив взгляд на Кельсингру, она замахала крыльями, направляясь прямо к городу. Почти прямо. Она не сделала поправки на свое более слабое крыло, так же, как и на свою усталость. Ветер налетел на нее. Она накренилась и, не успев выровняться, потеряла высоту. Теперь потоки воздуха над рекой словно засасывали ее, пытаясь утянуть еще ниже. Она сопротивлялась, однако не смогла остаться на прежнем курсе. И тут судьба словно проявила к ней малую талику жалости. Над рекой вознеслось нечто высокое — Это были просто более темные очертания на фоне погружающейся в сумерки местности, так что ей не удалось сообразить, что именно она видит, что это. Кто-то из предков говорил ей, что когда-то здесь был мост, но и тут она поняла, что это. Возвышающийся массив был тем, что осталось от подъездного пути к мосту. Он чуть выдавался в реку и прекрасно подходил в качестве места приземления. Она вцепилась в него взглядом и приказала себе там оказаться — Однако Синтара была очень утомлена. Несмотря на то, что она вкладывала во взмахи крыльев все свои силы, она все-таки опускалась все ниже и ниже, и более короткое крыло заставляло ее поворачивать, несмотря на все ее старания скомпенсировать этот недостаток. Когда она была уже совсем рядом со своей целью, на нее налетел порыв ветра. Он накренил ее, и у нее не хватило высоты, чтобы скорректировать свое положение в воздухе. Синтара попыталась снова подняться выше, но кончик одного из крыльев чиркнул по поверхности реки, и вода поймала его. Она перекувырнулась через крыло и шлепнулась в реку. Поверхность больно ее ударила, а потом, словно вдруг признавая, что является жидкостью, раздалась перед ней. Драконица погрузилась в холод, влагу и темноту. Она пошла вниз, почувствовала, как ее когти на мгновение коснулись каменистого дна реки, а потом ее поволокло течением. Она старалась сложить крылья, сделать тело обтекаемым, чтобы получить возможность сопротивляться безжалостному напору воды. Ее ноздри рефлекторно закрылись при первом же соприкосновении с водой, глаза оставались открытыми, но она видела только темноту. Легаясь, цепляясь когтями и дергая хвостом, она боролась с водой. Голова Синтары вынырнула на поверхности, она успела увидеть берег. Он был недалеко, но оказался крутым и высоким. Река снова утащила ее на глубину, не поддаваясь ее стараниям пробиться к поверхности. Она упорно дергала лапами, пытаясь плыть против быстрого течения. «Синтара!» — мучительный вопль Тимары был слышен только в ее разуме. Вода затопила драконий слух. Где-то вдали девушка бежала по улицам Кельсингры к реке и своей драконице. Зачем? Чтобы не дать ей утонуть, нелепая человечка. Однако, несмотря на вызванное подобной глупостью презрение, поступок девушки приятно пощекотал ее самолюбие. Синтара взмахнула хвостом и с радостью почувствовала, что это помогло ей приблизиться к берегу. Когти ее передних лап коснулись гальки, она начала цепляться и карабкаться, И спустя целую вечность ее задние лапы тоже нашли опору. Еще одна вечность понадобилась ей на то, чтобы пробиться к кромке воды, и еще дольше пришлось взбираться по крутому и каменистому берегу реки. Оказавшись в недосягаемости воды, Синтара рухнула на землю, замерзшая и измученная. Из-за холода она стала вялой, два когтя были сорваны и кровоточили, все мышцы тела пульсировали болью. Однако она была жива, и она находилась в Кельсингре. Она летала, охотилась и убила добычу. Она снова стала драконом. Она подняла голову и фыркнула, выдувая воду из ноздрей. И как только у нее это получилось, она набрала полную грудь воздуха и протрубила. «Тимара, я здесь, иди ко мне!» Малта бежала, прижимая к груди закутанного малыша. В это позднее время в косарике огней почти не было. Снова пошел дождь, и узкие дорожки вдоль стволов стали скользкими. Пережитый ужас и истощение сил давали о себе знать. Она ощущала, как кровь течет у нее ляшкам и хотя знала, что в кровотечении после родов нет ничего необычного, все слышанные ею страшные истории о роженицах, умерших от потери крови, Сейчас вспоминались и терзали ее. Если она сейчас умрет, если упадет здесь, в темноте и под дождем, ее малыш погибнет вместе с ней. Он казался ей слабеньким, он не плакал громко, а только слабо хныкал, протестуя против столь неприятного начала жизни. Она стремилась оказаться как можно дальше от борделя и убитого ею мужчины. По пути она вглядывалась в темноту, пытаясь угадать, куда мог отправиться Ариха и не возвращается ли он обратно. Если она его встретит, он не потащит ее обратно. Он убьет ее саму и ее малыша, а уже потом отнесет ее труп в бордель. Нечего и надеяться с ним справиться. У нее нет оружия, она обессилела и обременена крошечным сыном. Вниз. Внезапно решила она. Она совершенно заблудилась, но одно оставалось верным. Спуск приведет ее к реке и причалам и к Смолиному. Может, Рейн все еще там и пытается уговорить Левтрина пойти в снятый ими домик? Это не казалось особо вероятным. Ей трудно было оценить, сколько времени прошло с того момента, как они расстались, однако это наверняка было несколько часов назад. Возможно, Рейн уже сейчас разыскивает ее, встревоженный тем, что не обнаружила ее в их комнате. Ну что ж, она не знает пути обратно к их комнате, зато точно уверена, что спуск ведет к реке. У следующего же моста она выбрала более широкий переход, а когда оказалась у ствола, пошла по грубо сделанной крутой лестнице, которая спиралью велась вниз. Город казался заброшенным, дружелюбные огни домов были погашены на ночь. Когда лестница закончилась широкой площадкой, она шагнула на самый большой мост, закрепленный на ней, и снова пошла вдоль утолщающейся ветки, пока не добралась до ствола, с еще одним спиральным спуском и пошла вниз. Малыш, показавшийся ей таким пугающе крошечным, когда она впервые его увидела, теперь оттягивал ее усталые руки. Ей хотелось пить, ее трясло от холода, липкая кровь мужчины все еще оставалась у нее на руках, на руках, которые держали ее малыша, и картины происшедшего по-прежнему вставали перед нею. Ее терзали не сожаления, а ужас случившегося. Когда ее ноги ступили на утрамбованную почву в конце лестницы, она вздрогнула от неожиданности. Она на земле. С радостью ощутив запах реки, она направилась к ней. Деревья стали достаточно редкими, чтобы она разглядела мерцание факелов, которые постоянно горели на речных причалах. Дорожка у нее под ногами была погружена в темноту, Но если она продолжит ковылять к огням, то доберется до причалов и до Смоленова. Старинный живой корабль внезапно показался ей единственным надежным убежищем во всем мире. Только там ей наверняка поверит, когда она расскажет свою неправдоподобную историю о похитителях, которые намеревались порезать ее на куски и продать ее чешуйчатую плоть в качестве поддельного драконьего мяса и она почти почувствовала, как корабль ее зовет. При приближении к реке почва стала мягче, а потом ей пришлось брести по грязи. Она неожиданно споткнулась и рухнула на колени, едва успев удержать себя одной рукой. Второй она продолжала прижимать к груди своего малыша. Ее крик был одновременно выражением боли и радости. Ее ладонь ударилась о прочное дерево настила — На саднищах от свежих ссадин коленях она вылезла на настил, с трудом поднялась на ноги и заковыляла по дорожке, которая вела к причалам. Все те слезы, которые она так долго заставляла себя сдерживать, теперь полились по ее щекам. Шатаясь, она прошла мимо маленьких баркасов, пришвартованных на ночь, и более крупных грузовых судов с темными окнами. И только увидев баржу из древа в каюте, которой ярко горели огни, Она поняла, что спасена. «Смолиной!» — закричала она прерывающимся голосом. «Капитан Левтрин! Смолиной, помоги мне!» Она ухватилась за фальшборд живого корабля и попыталась забраться на борт, однако корабль высоко сидел на воде. Цепляясь за перила одной окровавленной рукой, она пыталась найти в себе силы, чтобы протащить себя и своего ребенка к спасению. «Помогите!» — крикнула она снова слабеющим голосом. «Пожалуйста, Смолиной, помоги мне и моему малышу!» В каюте корабля чей-то голос что-то спросил у кого-то другого, услышали ли ее. Ни одна дверь не открылась, ничей голос ей не ответил. «Пожалуйста, помоги мне!» — безнадежно взмолилась она. И тут внимание корабля накрыло ее теплой волной. Родившаяся в семье торговцев и знакомая с обычаями живых кораблей, Малта поняла, что это такое. Поняла она и то, что такое прикосновение обычно сберегается для родни. Оно было дружественным приветствием и принесло с собой силу. «Я помогу тебе. Он дитя моей семьи. Дай малыша мне». Эта мысль прозвучала у нее в голове такая четкая, словно слова были произнесены вслух. «Пожалуйста», — попросила она, — «возьми его». Ее закутанный ребенок стал знаком доверия и родства. Она осторожно перенесла его через фальшборт и бережно положила на палубу Смоленова. Теперь ее малыш оказался вне поля ее зрения, и дотянуться до него она уже не могла, но, тем не менее, впервые с момента его рождения она ощутила, что ему больше не угрожает опасность. Сила корабля текла по ее телу. Она набрала в легкие побольше воздуха. «Помогите! Помогите мне! Прошу!» Сознание корабля словно подхватило ее крик — став требованием, которому команда обязана подчиниться. А с палубы от малыша, который был ей не виден внезапно раздался гневный плач, гораздо более громкий, чем все те звуки, которые она до этого от него слышала. «Это младенец!» — внезапно вскрикнул женский голос. «Младенец! Новорожденный! На палубе Смоленова!» «Помогите мне!» — снова крикнула Малта. И тот, очень большой мужчина, спрыгнул с палубы на причал рядом с нею. «Я с вами», — сказал он. Голос у него был басовитый, а речь очень простой. «Не бойтесь, госпожа. Теперь большой эйдер с вами». Тимара бежала по темнеющим улицам города. Рабскаль оставил ее с криком «Хебе здесь! Я приведу ее к нам на помощь». Он нырнул в темноту, а она бросилась в другую сторону, через город, следуя не невоспоминаниям о том, как они здесь оказались, а приказу собственного сердца. Ее подстегивал гнев. Она злилась на драконицу за то, что та рисковала жизнью. Ну, гнев ощущать было гораздо проще, чем прячущийся под ним страх. Ее ужасало не только то, что Синдара тонет. Она боялась города и его призрачных обитателей. Некоторые из улиц, по которым она пробегала, были темными и пустынными. Однако потом, завернув за угол, Она вдруг сталкивалась со светом факелов и веселящимися. В городе шел какой-то праздник. В первый раз она испуганно завизжала, но потом поняла, что именно видит. Это были призраки и фантомы, воспоминания старших, хранящиеся в камне зданий, рядом с которыми она оказывалась. Несмотря на то, что Тимара это понимала, она все равно бежала между ними не по прямой, уворачиваясь от тележек-разносчиков, влюбленных парочек и мальчишек, торгующих копченым и острым мясом на палочках. От их приглашающих криков у нее звенело в ушах, запахи дразнили ее воспоминаниями о том, какие вкусные вещи они предлагают. Голод напомнил я и себе, а следом и жажда. От быстрого бега у нее пересохло во рту. Прикосновение к камню воспоминаний открыло ее сознание навстречу этим призракам. Ей больше не нужно было ни к чему прикасаться, чтобы их разбудить. Теперь ей достаточно было миновать одну из чернокаменных стен, чтобы городские воспоминания нахлынули и захлестнули ее. Она выбежала на площадь, где возвышался недавно сколоченный деревянный помост. На нем расположились музыканты, играющие на рожках из блестящего серебра и ударяющие в громадные барабаны и тарелки. Она прижала ладони к ушам, но не смогла заглушить призрачную музыку. Она перебежала через площадь и невольно вскрикнула, случайно пролетев сквозь молодого человека, который держал над головой поднос с увенчанными пеной кружками. «Синтара — Синтара! — закричала она, добравшись до края площади. Она остановилась, смятенно озираясь. Впереди лежала темная и пустая улица с молчаливыми зданиями. За следующим перекрестком бледнолиция уличная циркачка в белом и серебряном одеянии жонглировала какими-то предметами размером с яблока, которые сверкали, словно драгоценные камни. Она подбросила один из них выше, и тот вдруг взорвался дождем искр и мерцающей пыли, заставив толпу ахать и восторженно кричать. Тимара тяжело дышала, ноги у нее дрожали, она плотнее натянула плащ поверх своих крыльев, она потеряла ориентацию и понятия не имела, где именно оказалась. Что еще хуже... Ее ощущение драконицы стало угасать. Неужели она пошла ко дну, умерла? «Здесь! Иди сюда!» Тимара не колебалась. Она двинулась вперед по темной улице, пробираясь по неровным булыжникам и петляя между обрушившимися кусками зданий, а потом, сделав еще один поворот, она внезапно почуяла и увидела реку, сверкающую серебром в лунном свете. И там... На разбитой набережной у самого края реки растянулась ее драгоценная драконица. Рванувшись к ней, Тимара внезапно ощутила, насколько Синтара устала и замерзла, а еще насколько она... — Горда? — Драконица довольна собой? — Я думала, ты тонешь. — Я тонула. Синтара воздвиглась на лапы. С крыльев, которые она оставила полураскрытыми, все еще струилась вода. Влага с ее чешуи искристо стекала на камне, разбитой мостовой, превращаясь в зеркала для звездного сияния. Синтара фыркнула, а потом неожиданно для них обеих чихнула. «Я летала!» — заявила она, и мысленная сила этих слов полностью затмила ее падение в воду. «Я летала! Я охотилась! Я убила добычу! Я Синтара!» — последнее слово она Проревела, и Тимара ощутила его как звук, порыв ветра и мысль. Восторг драконицы поднял ее собственное настроение. На секунду все страхи и гнев исчезли, сменившись их общим торжеством. «Еще бы!» — подтвердила девушка с широкой улыбкой. «Разведи огонь!» — приказала ей драконица. «Мне нужно согреться!» Тимара беспомощно огляделась. «Здесь нет ничего горючего». Плавник, который река выбрасывает на берег, мокрый. В этом городе кругом только холодный камень. Дерево, которое тут было, сгнило, превратившись в щепки и пыль.